Глава 158. Предупрежден значит вооружен. «Мисс Справедливость всегда в таком чудесном настроении, Завидую ей. Вот бы и мне так», — невольно подумал Клейн, услышав ее звонкий голосок. Но тут он вспомнил, как легко она достала тысячу фунтов наличными. Вместе с воспоминанием пришло и осознание, что ему до уровня счастья «Мисс Справедливости» еще далеко. солнце дерик берг очень дорожащий своей репутации в новом сообществе тут же ответил уже получил за это время он тщательно перебрал наследство родителей кроме дома мебели и нескольких памятных предметов все ценное отправилось на черный рынок города серебра где он смог обменять пожитки на форму учтица сердец и ингредиенты для зелья барда это дорого ему обошлось В ближайшие дни ему предстояло жить лишь на минимальный положенный паёк. Однако Дерек был настроен оптимистично и верил, что тяжкая жизнь продлится недолго. Стоит ему пройти боевые испытания, как он сможет присоединиться к команде зачистки окрестностей от темных существ тьмы и получать за это неплохие деньги. «Когда я наберусь сил, то подам заявку на вступление в элитный отряд. Я отправлюсь в глубины тьмы и найду способ снять проклятие». С затаённой надеждой думал Дерек, повернув голову к Шуту, скрытому в густом сером тумане. Он помнил, как в прошлый раз несправедливость смогла каким-то чудесным образом призвать страницы дневника некоего Розелли, стоило господину Шуту дать разрешение. Дерек не до конца понимал, что и как тут работает, поэтому решил, что будет правильнее сперва взглянуть на господина Шута и подождать указаний. «Сначала вспомни рецепт. «Потом возьми лежащую рядом ручку и сконцентрируйся на сильном желании записать его». С притворным безразличием объяснил Клейн, откинувшись на спинку кресла. Поскольку солнце родом из города Серебра, по описанию подозрительно напоминавшего забытые богом земли, Клейн материализовал перед ним не перьевую ручку, а обычное перо. Разумеется, без чернил. Дерек не осмелился усомниться в словах Шута и сразу взял в руку внезапно появившееся перо. Через несколько секунд он, как и ожидал, увидел, что на желтовато-коричневом пергаменте перед ним появился рецепт зелья чтеца сердец. Проверив все написанное дважды, Деррик молча передал обещанный рецепт «Мисс Справедливости». Одри, взволнованная, воодушевленная и преисполненная нетерпение перед долгожданной находкой, внешне оставалась довольно равнодушной, пробежавшись глазами по тексту, Она сразу начала заучивать ингредиенты, любезно переведенные Клейном. Основные ингредиенты – полный гипофиз восточного дракона-фантома и 10 мл спинно-мозговой жидкости призрачного кролика. Дополнительные ингредиенты. «Никогда раньше не слышала о таких вещах. Похоже, я слишком многого не знаю», – подумала Одри с легким раздражением. последнее время она активно восполняла пробелы в знаниях, изучая с помощью форс и сью названия и виды распространенных экстраординарных материалов, но все равно вечно сталкивалась с чем-то новым. В такие моменты она напрочь забывала о том, как нужно исполнять роль зрителя. Размышления девушки прервал слабый стук. Он исходил со стороны главного сидения. К ее удивлению, господин Шут слегка постукивал указательным пальцем правой руки по краю стола, кивая и что-то ей показывая. «Что он имеет в виду?» — растерялась Одри, не понимающая хлопая глазами. Она уже хотела поинтересоваться вслух, как вдруг заметила, что рецепт перед ней изменился, и появились новые пояснения. Основные ингредиенты. Полный гипофиз восточного дракона-фантома, также известен как радужный ящер. 10 миллилитров спинно-мозговой жидкости призрачного кролика также известен как форсманский кролик. Дополнительные ингредиенты... А, эти я уже знаю. Одри сначала немного опешила, но затем с восхищением принялась перечитывать строки, чувствуя приступ искренней радости. «Спасибо вам, господин Шут. Вы так эрудированы. Это потрясающе!» Сердечно поблагодарила она, снова посмотрев в сторону Клейна. Повешенный Элджер не совсем понял, что именно сейчас произошло, но слова словами справедливости вызвали у него легкое возмущение. Как можно называть существо, подобное господину, просто эрудированным? В каком-то смысле подобные сущности и есть воплощение знаний. Клейн спокойно принял похвалу мисс справедливости. Ведь то, что он смог дать пояснение к рецепту чтеца-сердец, полученному от алхимиков психологии, не было случайностью. С момента привлечения солнца в собрание Таро Клейн сразу начал готовиться к подобным ситуациям и постоянно изучал соответствующие материалы, так как город серебра был особенным. Даже если бы Даст Гудериан не успел вовремя добыть формулу, Клейн все равно легко дал бы пояснение. Кроме того, благодаря предварительному гаданию и нынешнему сравнению он точно убедился, что оба варианта рецепта зелья чтица сердец были правильными, просто в разных переводах. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Отчасти самодовольно похвалил себя Клейн. Мудре еще несколько раз внимательно перечитала заветный рецепт, затем с неохотой оторвала взгляд и уже привычным способом вызвала записи дневника императора Розель Это то, что принадлежит вам по праву, сказала она, положив ручку и посмотрела на шута, окруженного серым туманом. Кроме того, я передам вашему последователю Триста. 300 фунтов. Что скажете? Ее голос звучал слегка неуверенно. На самом деле, три страницы дневника Розели обошлись ей всего в 20 фунтов, в то время как формула шерифа, тоже восьмой последовательности, стоила 450 фунтов. Иными словами, с точки зрения простой математики, она должна была доплатить ещё 430 фунтов вдобавок к трем страницам дневника. Однако именно ее собственное везение позволило ей получить страницы по такой низкой цене. Продавец не знал истинной ценности дневников Розелли. «Каждая страница дневника императора Розелли стоит минимум, минимум 50 фунтов», — сжав кулак, мысленно подбодрила себя Одри. «300 фунтов?» «До сегодняшнего дня я столько денег видел лишь у сэра Дьюивилля», — восхищенно подумал Клейн, но внешне лишь равнодушно кивнул, словно деньги его совершенно не интересовали. «Отличная сделка. Вот информация о моем последователе». Будучи в роли шута, он всячески избегал произносить такие приземленные слова, как «банк Беклунда» и «анонимный счет», предпочитая просто явить информацию прямо на пергаменте перед собой. В прошлую среду, проверяя дома с красными дымоходами, Клейн замаскировался, выкроил время и зашел в тенгенское отделение банка Бэкленда, чтобы открыть там анонимный счет. С такого счета можно было снимать деньги в любом отделении банка Бэкленда, зная только номер счета и соответствующий шифр. Если такой способ мог кому-то показаться небезопасным, можно было добавить проверку подписи и отпечатков пальцев, однако это уже было слишком хлопотно. К тому же Клейн стремился к максимальной секретности и анонимности, а потому не стал прибегать к лишней бюрократии. Номера и пароля было достаточно. В качестве шифра он выбрал фразу на древнем Гермесе. «Шут, не принадлежащий этой эпохе, таинственный властелин туманного мира, одетый в черное золотом король, покровитель удачи. Поскольку древний гермес часто используется для молитв и ритуалов, любой, кто осмелится переписать этот шифр, будет на самом деле взывать к моему имени. В таком случае я мгновенно получу сигнал и смогу проверить через серый туман, все ли в порядке или кто-то пытается украсть мои деньги. Клейн был крайне доволен своей находчивостью. Единственный недостаток в реальном мире – появятся ведущие к Шуту ниточки, и его личность чуть больше рискует быть раскрытой. Но это было вполне допустимо. Шансы оставались мизерными. Одри передала дневники Розели господину Шуту, одновременно взяв пергамент с информацией о его последователе, на котором был указан банк Беклунда и соответствующий анонимный счет из ряда цифр. «Интересно, приспешник господина Шута — мужчина или женщина? Какой последовательности?» Наверняка очень сильный, по крайней мере, не слабее вице-адмирала урагана Целингоса. Одри невольно увлеклась размышлениями. Однако она быстро отогнала лишнее размышления и уставилась в пергамент, чтобы запомнить номер анонимного счета. «Не нужно себя так утруждать». Ее прервал низкий и спокойный голос Шута. «Вернувшись домой, просто мысленно произнесите мое имя, и необходимая информация появится сама собой». как и тогда, когда я перерисовывал красный дымоход, пришедший ко мне в видение. «Все детали крайне важны. Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться», — мысленно добавил Клейн. «Такое тоже возможно. Судя по голосу господина Шута, он абсолютно уверен в своих словах. Что ж, это логично, если учесть его чуть ли не божественный уровень». Одрия сперва удивилась, но тут же успокоилась, решив, что все на самом деле довольно закономерно — «Сильный покровитель означает сильные ритуалы». «Хотя, если можно и так, зачем я с таким трудом запоминала рецепт?» — вновь задумалась она. Клейн сжал между пальцами страницы дневника, будто прощупывая их, но пока не торопился читать. Повернувшись к солнцу, он спокойно спросил. «Какую компенсацию ты бы хотел?» Дерек сперва серьезно подумал. «Сейчас нет ничего срочного, чего бы мне хотелось». Думаю, скоро я полностью переварю зелье Барда, поэтому я бы хотел отложить компенсацию на будущее, на рецепт следующей, восьмой последовательности или на необходимые материалы. Восьмая последовательность — светоносец. Рецепт у меня есть, но даже если я получу ингредиенты, как мне их передать тебе? Переварить. Значит, город серебра тоже владеет методом игры роли. «Но, насколько я помню, там самая высокая последовательность — это четвертая. Неужели проблема именно в материалах?» — задумался Клейн, слегка кивнув, выражая свое согласие. Одри тоже уловила слово «переварить», поэтому осторожно спросила. «Господин Солнце, вы знаете об игре роли? Дерек, непонимающе, захлопал глазами, глядя на мисс Справедливость, и искренне ответил. «Да, это ведь основы. Все изучают этот метод в любой школе». Это основная программа. Метод игры на уроках в простых школах? Одри взглянула на повешенного и обнаружила, что он тоже смотрит на нее. Оба разом погрузились в молчание. Происхождение господина Солнца окутано слишком большим количеством тайн. Где господин Шут вообще его нашел? Откуда привел в собрание Таро? Чем больше думаю, тем сильнее волнуюсь. Немного успокоившись, Одри снова взглянула на окутанного клочьями тумана шута. В его силуэте не читалось и капли удивления. В этот момент Элджер осторожно спросил. «Господин Солнце, а вам рассказывали, есть ли подводные камни у этого метода?» «Конечно», — без колебаний кивнул Дерек. «Помните, вы всего лишь играете роль. Как я и думал». Мы используем этот хитроумный метод, чтобы обойти все риски и полностью рассеять остаточное влияние зелья, а вовсе не подчиниться ему. Эх, солнце, какой же ты простой и наивный юноша. Тебя так легко подтолкнуть к разглашению важных сведений. Клейн слегка улыбнулся и перевел взгляд на лежащий перед ним дневник Розелли.